Мне казалось, я знаю ответ на этот вопрос. Глупая шутка приобретала опасный размах, и теперь я, как и Юлька, ни о чем другом, кроме дурацких эсэмэсок, думать не могла. Хотя, если рассуждать здраво, ничего особенного не произошло. Кто-то подшутил над нами, назначив встречу на кладбище, и изрядно напугал. «Вряд ли это Костик». Точнее, это вовсе не Костик. Выходит, есть кто-то другой, и его надо найти. Иначе мы превратим собственную жизнь в затяжной триллер, причем сами же, без особого старания посторонних. А может, вовсе ничего делать не надо? Шутнику все это надоест, и он отстанет от Юльки, сообразив, что реагировать на его шуточки мы не собираемся. На мгновение эта мысль показалась мне разумной, а визит к Гене — ужасной глупостью. «Чем мы вообще заняты? У меня работы полно, а я разъезжаю по городу с неясной целью». «Ничего подозрительного не заметила?» — спросила я Юльку, видя, что она не отводит взгляда от зеркала. «Нет». «Вот и отлично». Даже если за тобой кто-то болтается по городу, что с того? Пусть на здоровье тратит время и бензин. Сказать Юльке, что предполагаемый хвост — это ее расшалившееся воображение, я все-таки не рискнула. от того и прибегла к таким сомнительным доводам. Подруга молчала, а я терялась в догадках, чем объясняется ее молчание. нежеланием спорить или согласием. «Главное — не поддаваться на провокации». Закончила я свою импровизированную речь. «Не поддамся», — ответила Юлька без энтузиазма. «Отвези меня домой». «Думаю, тебе лучше у меня переночевать», — поколебавшись, сказала я. «С какой стати?» Теперь в ее голосе мне послышалась насмешка. «Ну, хотя бы потому, что мне одной скучно». Возражать она не стала, и я поспешила домой. Мне очень хотелось отвлечься от мысли о тайном обществе и прочей ерунде и провести вечер так, как мы обычно проводили его до этой сомнительной истории. Прогуляться, посидеть в кафе — Возможно, сходить в кино или просто болтать обо всем на свете за чашкой чая на моей кухне. Но в тот день все происходило совсем не так, как я того желала. И не успели мы оказаться в моей квартире, как разговор вдруг сам с собой вернулся к недавним событиям, я в который раз, раскладывая все по полочкам, пыталась доказать себе и Юльке, что ничего серьезного не происходит». и чем больше увлекалась, тем меньше сама в это верила. Юлька выглядела вялой, хотя разговор поддерживала. В девять вечера она стала смотреть телевизор, а я устроилась возле компьютера, пытаясь сосредоточиться на работе. Но навязчивые мысли отравляли все, и в какой-то момент мне показалось странным мое сидение в этой комнате. Я почувствовала некое отчуждение. Точно окружающие предметы, привычная мебель, лампа, компьютер и даже плюшевый медведь, подаренный мне восемнадцать лет назад, не имеют ко мне никакого отношения. Будто я героиня фантастического рассказа, оказавшаяся в чужом теле. Смотрю вокруг и удивляюсь, как меня сюда занесло. «Черт знает, что такое!» — возмутилась я и поспешно уткнулась в компьютер. Несмотря на все мои усилия, вернуть себе душевное равновесие не удавалось, я решила прибегнуть к надежному русскому средству. Пошла в гостиную и предложила Юльке, а не выпить ли нам по рюмке коньяка? «Можно, даже по две!» — отозвалась Юлька — и мы побрели на кухню. После второй рюмки последовало третья, потом четвертая, и мы не заметили, когда пили бутылку, вспоминая истории своего детства и весело хохоча. В первом часу ночи мы решили прогуляться, и долго бродили по двору, поглядывая на звездное небо, и ни разу не вернулись к разговору на опасную тему. Совершенно успокоившись, мы легли спать, сойдясь во мнении, что вечер удался. Утром я едва не проспала на работу. Юлька первой заняла ванную, а я бестолково металась по кухне, пытаясь сделать несколько дел сразу — выпить кофе, приготовить себе и Юльке завтрак и дозвониться до Вадима. отвести подругу в редакцию я не успевала. Высадила ее на площади и помчалась в офис. У меня была встреча с клиентом. Потом пришлось съездить в банк. И во всей этой суете я забыла о нашем шутнике. По крайней мере, мысли о нем меня не посещали. Оттого, наверное, я и почувствовала что-то вроде недовольства, когда Вадим неожиданно напомнил мне о нем. Сказать по правде о нем я вспомнила сама, когда заговорила о Юльке. Это что-то вроде цепной реакции, но виноватым все равно остался Вадим. С ним мы встретились возле банка и решили вместе пообедать, выбрав для этого ресторан «Итальянец» на проспекте космонавтов. Идея туда отправиться принадлежала Вадиму. Меня бы вполне устроило заведение попроще, но Вадим был непреклонен. «Я тебя приглашаю. И не вздумай мне отказать». не так часто, я досаждаю тебе подобными просьбами. «Ты мне вовсе не досаждаешь», — удивилась я, и тут же не некстати вспомнила слова Юльки о том, что Вадим в меня влюблен. Когда Юлька сказала это, я не придала ее словам особого значения, привыкнув видеть Вадиме только друга, ну и компаньона, конечно. Когда мы познакомились, он был уже женат, имел двоих детей. Все это время я была уверена, и Вадим не допускает мысли, что наши отношения могли быть иными. Одним из его достоинств, я бы сказала, немаловажным достоинством, была преданность своей жене. Но теперь мне вдруг показалось, что в его словах о том, что он якобы мне досаждает, прозвучала обида, причем отнюдь не шуточная. а взгляд, которым эти слова сопровождались, был печален и нежен одновременно. «Это просто невероятно», — с досадой подумала я. Вадим взял меня за руку, а я едва подавила желание ее отдернуть. Самое неприятное, что он это почувствовал и сказал, «держись за меня крепче», — улыбнулся и обнял меня за плечи. Случись такое неделю назад, я бы попросту не обратила на это внимания. А теперь его жест показался мне чересчур интимным, что ли, и вызвал легкую панику. «Я веду себя как последняя дура», — испуганно решила я и обхватила Вадима за талию, не искренне смеясь, и очень испугалась, что он это заметит. «Заметил или нет, не знаю». По крайней мере, он ничем себя не выдал. Вот так в обнимку мы подошли к ресторану. — По-моему, мы похожи на влюбленных, — сказал Вадим, распахивая передо мной дверь. — Чему ты радуешься? Вдруг кто-нибудь видел нас и поспешит донести Людмиле? — Тебя это беспокоит? — спросил он. — Серьезно? — спросил. А я, признаться, растерялась. Конечно, — выжив из себя улыбку, — ответила я, — ты мой друг, и я не хочу вносить разлад в твою семейную жизнь. — Как серьезно ты это сказала, — покачал он головой. — Ты меня провоцируешь, — засмеялась я. — Уже давно и напрасно, — ответил он. В сущности, это была обычная словесная перепалка. Но теперь она не казалась мне забавной. Метрод-отель встретил нас с почтительным поклоном. Вадим часто наведывался сюда, так что его здесь хорошо знали. Метрод-отель повел нас в небольшой зал, круглому столику с табличкой «Стол заказан». Он пододвинул мне стул, убрал табличку и зажег свечи в подсвечнике. Оказывается... Вадим заранее заказал столик, с досадой подумала я, до той поры уверенная, что идея прийти сюда явилась к нему не более пятнадцати минут назад. Тут я испуганно решила, что обед со свечами — прелюдия к некоему разговору, который может оказаться для меня весьма неприятным, и испугалась. Раз уже после Юлькиных слов я чувствую неловкость — «Что произойдет, если Вадим...» «Нет, успокоила я себя. Он никогда себе этого не позволит. А если все-таки...» Вадим не всегда нравился. Не будь он женат, наши отношения довольно быстро могли бы стать близкими. Но сейчас между нами ничего быть не могло. «Это понимала я и, надеюсь, понимал Вадим». «Но если он все-таки решится, испортит жизнь себе и мне», — с досадой подумала я и взмолилась, чтобы у него хватило благоразумия этого не делать, тем более у нас общий бизнес. «У тебя что, неприятности?» — вдруг спросил он, когда мы сделали заказ. «Нет». «С чего ты взял?» «Ты...» «Как-то странно выглядишь, и на меня смотришь с подозрением». «С ума сошел?» Я почувствовала, что краснею. «Ну, Юлька, удружила. У парня в мыслях ничего такого не было, а я тут навыдумывала бог знает что». «Я подозреваю, что у тебя есть неприятная новость», «И ты решил подсластить ее походом в ресторан», — улыбнулась я, гоня скверные мысли прочь и, торопясь, привычно увидеть в Вадиме верного друга. «У меня нет плохих новостей. Особенно хороших, правда, тоже нет. Мы с тобой редко видимся, вот и все. Мы видимся каждый день, просто ты меня не замечаешь, когда занят работой. А ты меня». Ну вот я и решил напомнить, что я рядом, и заодно узнать, как твои дела. «Нормально», — я плечами. «Я думал, ты приедешь к нам на дачу. Мы провели выходные с Юлькой. Ты бы могла приехать с ней. Я вам всегда рад, и Людмила тоже. Спасибо». «Так чем вы занимались?» Ездили за город. «Вдвоем?» «Нет, с приятелями». «У тебя появился приятель», — поднял брови Вадим. «Я сказала «приятели». У меня их много. Я думала, ты знаешь». «Значит, ты по-прежнему одна». «Да?» «И ничего плохого в этом не вижу». Официант разлил вино... Вадим поднял бокал и произнес. «За тебя!» «И за тебя!» «Ничего, что мы пьем в разгар рабочего дня?» «Ничего. Помнишь, что ты мне обещала? Если вдруг появится человек, и тебе покажется...» «Я вас непременно познакомлю!» — смеясь, перебила я. Когда-то я вправду это обещала, а мой компаньон грозился, что если парень ему не понравится, он меня замуж не отдаст. С Вадимом я познакомилась, еще учась в университете. Я тогда подрабатывала в одной фирме, там мы встретились. Вадим заглянул к своему другу, а мне нужно было срочно передать документы в налоговую. Он вызвался меня подвести. Простившись с ним, я не подозревала, что судьба сведет нас еще раз. Его жена в то время намеревалась открыть салон красоты. Помещение они купили в старом городе, и Людмиле хотелось оформить его в стиле девятнадцатого века. Кто-то рекомендовал ей меня как человека с фантазией и хорошо знающего историю родного города. Немаловажным для Людмилы был тот факт, что мое вознаграждение можно было считать чисто символическим. Я сделала эскизы, они ее устроили, и началась совместная работа. В один из вечеров, когда мы, сидя в будущем салоне, ломали голову, как удешевить проект, приехал Вадим. К открытию салона мы подружились не только с Людмилой, но и с ним. Потом я стала работать на телевидении а он вынашивал идею заняться рекламным бизнесом и однажды изложил ее мне. В рекламе я себя не видела, но Вадим проявил настойчивость, и я в конце концов задумалась, а потом и увлеклась. Идеей, а не Вадимом. Так мы стали компаньонами. Его деньги – мой творческий потенциал. Он оказался прекрасным менеджером, и дела наши шли отлично, в первую очередь благодаря ему. Одна я вряд ли смогла бы справиться. Вадим рос весьма благополучный с финансовой точки зрения семье. В советские времена его дед был директором продуктовой базы. С этого и началось благосостояние, которое отец Вадиму прочил, трудясь на весьма доходных местах. Мой компаньон смело мог причислить себя к золотой молодежи. Однако, вопреки установившемуся канону, В университете был примерным студентом, рано женился, и родительским деньгам предпочитал свои собственные, то есть был серьезным, порядочным и надежным парнем. Внешность его сразу вызывала симпатию и доверие. Рост 190 сантиметров, стройный, смотрит серьезно, а разговаривает со всеми исключительно доброжелательно. У него приятное лицо с пухлыми губами и глазами небесно-голубого цвета. Ранее залысины на выпуклом лбу его отнюдь не портили. Он был старше меня на девять лет имел привычку разговаривать с молодыми женщинами тоном доброго дядюшки. Дамам он очень нравился, причем дамам всех возрастов, и, конечно, знал об этом. У нас было негласное правило. «С клиентами-мужчинами веду переговоры я, с клиентами-женщинами — Вадим. Эта маленькая хитрость всегда срабатывала». «Прости мне мою назойливость», — вдруг сказал он, — «но мне кажется, тебя что-то беспокоит. Сначала я решил, что у тебя кто-то появился. Теперь не знаю, что и думать». «Это так заметно?» откладывая в сторону нож и вилку, вздохнула я. «Я имею в виду мое беспокойство». В тот момент я подумала, почему бы все не рассказать Вадиму. Он человек здравомыслящий, и наверняка у него найдется для меня разумный совет. В очередной раз мне очень захотелось переложить свои проблемы на мужские плечи. И раз уж Ромка где-то на Алтае... Самое время довериться Вадиму. Заметно, причем не только мне, Павел сказал... «О, Господи!» — покачала я головой. «Почему мужчины вечно обвиняют женщин в болтливости, когда сами не в состоянии держать язык за зубами?» «Все дело в Юльке», — решилась я. Она опять влюбилась... — усмехнулся Вадим. «Хуже. Написала дурацкую статью, полный бред, но...» «Но после этого ей стали приходить эсэмэски странного содержания. Добавь к этому предложение встретиться ночью на кладбище». Вадим опять усмехнулся. «Подходящее место для свидания». «Тебе смешно». но на самом деле забавным это не выглядело, даже наоборот. «Ты хочешь сказать...» — растерялся Вадим. «Вы что, пошли туда?» — я кивнула. «И ты?» «Мало того, что не смогла отговорить ее от глупой затеи...» «Потому и пошла, что не смогла отговорить. И что там произошло?» Вздохнув, я все выложила. Как я и ожидала, собственный рассказ показался мне верхом глупости. Но Вадим воспринял его неожиданно серьезно. «Не могу поверить, что ты вела себя так безответственно», — принялся выговаривать он. «Ясно, что вы имеете дело с психически неуравновешенным человеком». А Юльке не мешало бы задуматься, что ее глупые статьи... «Ради Бога, Вадим!» — перебила я. «Я знаю, что ты прав. Я и сама думаю так же. Лучше скажи, что нам теперь делать? Идти в милицию?» «Разумеется. Возможно, его слова об убийствах не более, чем желание нагнать на вас страху, но...» согласись. Это звучит довольно зловеще. Вопрос в том, отнесутся ли к нашему рассказу серьезно. Вадим некоторое время молчал, размышляя. Скорее всего, в милиции решат, что это ловкий пиар-ход, учитывая Юлькину статью. У меня есть знакомый в следственном отделе. Я могла бы обратиться к нему, но он сейчас в отъезде. Пожалуй, это самый разумный выход. А пока он не вернулся, не делай глупостей, никаких встреч и тому подобного. «Ты прав», — ответила я с большой долей печали. Проблема не испарилась, как я того втайне желала, и ничего для ее решения Вадим предложить не мог. Впрочем, глупо было надеяться на это. «Кстати, сегодня мне звонила тетушка», — заметил Вадим. «Я решила, что он хочет сменить тему и спросила, как у нее дела». «По-моему, прекрасно. Старуха утверждает, что никогда так хорошо себя не чувствовала». Он помедлил и, взглянув на меня, заговорил опять. «Она спрашивала о тебе». Жаловалась, что ты давно к ней не наведывалась. Ты же знаешь. Она считает, весь мир крутится вокруг нее, и любой мало маломальский знакомый человек просто обязан о ней беспокоиться. А от тебя она ждет визиты вежливости. Ты ведь обещала заглянуть к ней. Извини, я, честно говоря, забыла. да и не предала ее приглашению особого значения. Согласись, мы не так близки. «Я тебя прекрасно понимаю», — кивнул Вадим. «Но если тетушка что-то вбила себе в голову...» «Она ждет вас вместе с Юлькой». «С Юлькой?» — удивилась я. «Они же едва знакомы». «Меня это тоже удивило. Обычно старуха осторожна». и не жалуют малознакомых людей. Сегодня она утверждала, что твоя Юлька ей очень понравилась, а к тебе, если верить тетке, она вообще питает родственные чувства. Хорошо, я ей позвоню, пожалуй, я плечами. Сделай одолжение. У старушенцы крыша совсем съехала. Представь, в ее окружении появился тип, которого она буквально боготворит. Что за тип? Понятия не имею. Какой-нибудь юркий парень, положивший глаз на ее богатство. Она называет его князем. Что, серьезно? Растерялась я. Еще как. Послушать ее, так он ведет свой род от польских королей. Все эти глупости меня мало заботят, но сама понимаешь. Когда у старухи столько денег и так мало мозгов, от нее можно ждать чего угодно. Ясно, что этот князь попросту проходимец. А ну, как моя дрожайшая тетка, выйдет за него замуж, и парень получит все ее деньги. Тебя это беспокоит? Еще Еще бы! Ты знаешь, я рассчитываю на ее наследство, и конкуренты мне ни к чему. Поэтому будет здорово, если ты навестишь ее и разведаешь обстановку, тем более, что она сама просто жаждет тебя видеть. Тетка Вадима была в городе личностью известной. Лет тридцать она заведовала областным домом культуры, но вовсе не это принесло ей славу. Когда-то она слыла красавицей, и мужчины с ума по ней сходили. Замужем она была пять раз и из каждого замужества сумела извлечь существенную прибыль, материальную, разумеется. В ее мужьях числились известный адвокат, ювелир, заведующий городской свалкой и директор комиссионки. По меткому выражению Вадима, Тетушка ничем не брезговала. С последним супругом они прожили в любви и согласии 15 лет. Он скончался у нее на руках, оставив ей три антикварных магазина, роскошную квартиру в центре города, два коллекционных автомобиля и кругленькую сумму в иностранной валюте. Теперь ей было за семьдесят, и она часто жаловалась на одиночество, потому что все пять браков оказались бездетными. Вадим был единственным близким родственником Аделаиды Викентьевны. Отец Вадима, ее родной брат, умер три года назад, и она до сих пор его оплакивает. Вадим был образцовым племянником, и я не сомневаюсь, он вел бы себя точно так же, не будь у тетки ни копейки. Навещал ее практически ежедневно, был ее личным водителем, когда это требовалось, привозил ей продукты и каждую пятницу совершал с ней длительную прогулку в парке, рядом с которым находился ее дом. Аделаида в племяннике души не чаяла. В детстве шесть лет Вадим жил в ее семье, когда его родители уезжали на север. Но, несмотря на все достоинства тетки, Вадим ее не особо жаловал и заботился о ней не по большой любви, а из чувства долга. Свою неприязнь к Аделаиде он объяснял ее вздорным характером, неуживчивостью, абсолютным нежеланием считаться с другими и страстью к злым сплетням. Все это в Аделаиде, безусловно, присутствовало, и в избытке, хотя первое впечатление было всегда самым отрадным. Милая старушка, общительная и веселая, которой есть что вспомнить. Когда мы только начинали с Вадимом совместное дело, он меня с ней познакомил. Мы тогда отправились на важную встречу и по дороге заехали к ней, чтобы оставить продукты. Тетушка меня буквально очаровала. Она стала мне звонить время от времени, и между нами возникло нечто вроде дружбы. Я на все лады восторгалась Аделаидой, пока Вадим однажды не заявил. Старуха считает, что мы любовники. Мало того, прозрачно намекает всем, кому не попадя, что к ней мы наведываемся, желая остаться наедине друг с другом. Она дает нам приют. потому что сердце ее разрывается на части при виде наших страданий. «Она что, спятила?» — на мгновение лишившись дара речи спросила я. «Нет, она терпеть не может Людмилу, и каждый вечер, болтая с ней по телефону, не отказывает себе в удовольствии намекнуть, что я терплю ее только из жалости». Вот мерзкая старуха, — не выдержала я и заявила, что ноги моей больше не будет в ее доме. Но Вадим лишь усмехнулся. «Это ничего не изменит. У меня просьба. Веди себя так, точно ни о чем не догадываешься. Не то она придумает что-нибудь похуже». Я обещала, но визиты к Аделаиде сократила до минимума.